Я хочу, Плейс, дать совершенно беспристрастную оценку ваших способностей. Начну с того, что вы очень медлительны. Руки у вас слабые. Вы едва свезли бы в кресле мою бабушку. У вас плохая сыгранность. Да и бегаете вы, переваливаясь, как утка. У вас нет злости. Если стукнуть вас по голове или у вас на глазах, облапить вашу жену, то вы лишь утретесь. «Ну как? Пропустил я что-нибудь?» «Не могу сказать, сэр», — отозвался Хьюго. «Но при всем при том, — заключил тренер, — вы играли для нас подряд три матча. Вы сделали сущее посмешище из такой священной игры, как наш американский футбол» но принесли нам три победы подряд. И потому я решил в этом сезоне увеличить ваше жалование на тысячу долларов. Если вы проговоритесь об этом кому-либо из команды, я своими руками приколочу вас к стенке в раздевалке, поняли? «Да, сэр. Теперь можете идти». «Да, сэр», — кивнул хьюга поднимаясь со стула. «Погодите». «Дайте-ка мне вашу палку», — сказал тренер, и тут же, без особых усилий, переломил ее надвое. «Терпеть не могу, хромых!» — прибавил он. «Да, сэр», — поспешно согласился Хьюго и постарался, не прихрамывая, выйти из кабинета. Следующая воскресная игра была очень беспокойной. Хьюго с самого начала услыхал все. Когда команда противника выстроилась на поле, он уже знал, что игру начнут с короткой передачи на правый край. Однако затем Хьюго заметил, что центральный защитник у них внимательно вглядывается в расположение игроков и недовольно хмурится. Он не произнес ни звука, губы у него не шевелились, но Хьюго, тем не менее, слышал, словно тот обращался прямо к нему. «Нет, так не пройдет, они переиграют нас». Хьюго не успел еще удивиться неожиданному расширению своих странных способностей, как центральный защитник громко закричал. Его, конечно, все могли слышать, но из команды Хьюго лишь он один понял, что подан сигнал изменить намеченное начало игры, переведя ее с правого края на левый. Призыв этот, правда, несколько запоздал, так как мяч был уже в игре. хьюга ринулся на левый край. Он рассчитал, сам не зная почему, что правый крайний подастся шага на два влево, какие-то доли секунды потопчется на месте, затем повернется и кинется к своему защитнику, чтобы перевести мяч на другой конец поля. Хьюго с разбегу вклинился между ними и блокировал правого крайнего, сбив его с ног. Защитник остался один, в растерянности прижимая к себе мяч, словно почтальон, пришедший не по тому адресу, и тоже затем был сбит, проиграв пять ярдов на поле. Все это дорого обошлось Хьюго. Когда он свалился вместе с правым крайним, тот, падая со всего маху, придавил ему голову коленом. В этот момент прозвучал свисток судьи, но хьюга был уже без сознания. Через несколько минут он очнулся на скамейке, куда его перенесли с поля. Над ним склонились врач, ощупывавший затылок, проверяя, целы ли позвонки, и тренер подносивший к носу хьюго флакон с нашаперным спиртом хьюга был в таком состоянии что не мог членораздельно объяснить тренеру как это ему удалось в самом начале пресечь так у противника он признался что ничего сейчас не помнит он и впрямь даже не помнил как этим утром вышел из отеля и отправился на стадион и прошло по крайней мере минут десять пока ему удалось вспомнить как зовут их тренера врач Не разрешил Хьюга вернуться на поле, и тренер вполне убедился в его ценности для команды. Так как без него она проиграла с крупным счетом, потеряв 21 очко. В самолете, которым они возвращались домой, не было слышно ни смеха, ни говора. При проигрыше тренер ни во что ставил бодрый дух и неунывающий характер игроков своей команды, и, как обычно в таких случаях, запретил, чтобы им подавали что-нибудь спиртное. Он не верил в действенность наложения штрафов, считая, что лишение алкоголя вполне заставит их ощутить горечь поражения. И вот так-то в долгом похоронном молчании самолет мчал их в ночном небе. Хьюго чувствовал себя несколько лучше, хотя по-прежнему почти ничего не помнил. Его мучила навязчивая мысль, будто еще до свалки Наполя с ним произошло нечто странное, но он никак не мог понять, что же именно. Рядом играли в покер по маленькой, шепотом объявляя ставки, и юго решил присоединиться к ним, дабы избавиться от бесплодных усилий восстановить в памяти события прошедшего дня. Обычно он всегда проигрывал, так как опытному картежнику достаточно было одного взгляда на его открытое простодушное лицо, чтобы определить, насколько сильны карты у него на руках. Однако на этот раз, то ли из-за того, что в самолете было полутемно, то ли вследствие тяжелого ушиба и нервного потрясения, на лицах Юга ничего не отражалось, и он выигрывал большинство ставок. Играл он по обыкновению невнимательно, не следил, как положено, за картами и считал, что ему просто везет. После часа игры перед ним лежала довольно значительная кучка выигранных фишек. При очередной сдаче карт на руках у него после сброса и прикупа оказались три туза, и он намеревался увеличить ставки, споря с сидящим слева Крканиусом. Но тут словно что-то толкнуло его, и он явственно услышал голос, прошептавший ему, что у Краканиуса значительно более сильная карта.